Глава т 3 т ы что задумал, Русич? Первым опомнился Бранко. Остальные воззрились на Всеволода в с е в о л о д а в недоменном у безмолвии. Восемь пар изумленных глаз и в каждой тот же вопрос: что задумал? Сожжем! Быстро, решительно и отрывисто заговорил в с е в о л о д Огонь г у б и т е л е н для любой н е ч и с т и Спалим Бернгарда и его умрунов. А не удастся спалить так завалим склеп, обрушим своды, похороним всех тварей до единой. Объясни, потребовал Волох. Греческий огонь, громовой порошок, там. с е в о л о т указал вглубь подземной галереи, где располагалась алхимическая лаборатория. Тащите все сюда, быстрее. Погоди, погоди. Бранко с неожиданной сноровкой загородил путь к лаборатории. Насколько я понял, Бернгард хочет того же, чего и мы: запереть проклятый проход. В дверь склепа ударили. Сильно. Очень. Добрый клинок засов выдержал. Пока. Я не знаю, чего он хочет на самом деле, в о л о х прохрипел Всеволод. И я не склонен верить нечести, особенно той, которая уже неоднократно меня обманывала. И по вине которой погибли мои люди. Еще удар. Меч в скобе и железном к о с я к е выгнулся. Оно как все же переломится? с е в о л а т р у г н у в ш и с ь навалился спиной на толстые дубовые доски. Третий удар принял всем телом. Ого! Удар отшибающий по т р о х а Изнутри будто тараном лупили. Бернгард говорил о черном господаре, перешедшем границу, не унимался Бранку. Но да. Говорил. Самый верный способ нас запугать. Но я пока того господаря не видел. Ты тоже. Зато Бернгард со своими мертвецами уже здесь, в крепости. Но если он прав, все равно людское обиталище надлежит защищать людям. Одна н е ч и с т ь от другой нас не спасет. А если и спасет, нам от того радости будет мало. Дверь сотрясалась от ударов. Бранку стоял на своем. Бернгарду известно, как и чем закрывать проход в ш а л о м о н а р и ю значит, он сможет. Мне тоже известно. В сердцах перебил с е в о л о д Теперь известно, все. И я тоже смогу. Я закрою рудную черту, как только доберусь до мертвого озера, обещаю. Он не лгал. Он знал, что сможет, что закроет. Он выпустит в мертвые воды свою кровь. столько, сколько потребуется, и нужные для этого слова ему были известны, благодаря Эржебет. Аунна, гухать я п а ш пактью эфос. с е в о л о д скажет их, когда придет черед. Обещаю, слышишь, б р а н к о слышите вы все. Его слышали и ему верили. Это в с е в о л о д понял по глазам. Один только Волох. что-то прикидывал, что-то просчитывал, недоверчиво зыркая из-под черных бровей. Остальные же русские дружинники, шекелисы и татарские юзбаши молча обходили б р а н к о тащили из алхимической лаборатории глиняные горшки, причудливые с к л я н к и деревянные и металлические емкости с порошкообразным и жидким содержимым. Даже тевтонский к о с т е л я н после недолгих колебаний присоединился к общей суете. и начал подсказывать, что брать, а чего не стоит. Меч засов и спина все в о л о д а сдерживали град ударов, а работа кипела во всю. Горючая смесь из о а п р о к и н у т ы х горшков по ступенькам текла в нишу перед склепом и дальше под запертую дверь. В вонючую жижу катились толстостенные закупоренные сосуды с с а р а ц и н с к и м порошком, а посреди темной лужи уже стояла п л е т е н а я корзина. с металлическими шарами, на округлых боках которых берили короткие фитили. м а л е н ь к о г о о г о н ь к а теперь хватит, чтобы все это вспыхнуло и рвануло, чтобы выпущенные наружу рукотворные громы и молнии орденских алхимиков вышибли запертую дверь, обрушили потолок, завалили, запечатали, замуровали подземелье. чтобы бушующее пламя объяло нижнюю галерею и, ворвавшись в склеп, в считанные мгновения выжгло в усыпальнице воздух, а вместе с ним и все, что может гореть. Опасный искрящий факел держали подальше, до поры до времени. Пока пользовались едва теплевшимся масляным светильником, найденным в лаборатории. Небольшая закрытая п л о ш к а с с фитильком, запаленным от факельного огня. Света давала не так уж и много, зато позволяла безбоязненно переносить горючие и взрывчатые смеси. Все, воевода, доложил наконец Федор. Вот только Золтан с Томасом огненную дорожку проложат. Какую дорожку? Не сразу понял в с е в о л о д в Гляделся в полумрак подземелья. Ах, вот оно что. Золтан тащил о б ъ е м и с т ы й ручной сифон, использовавшийся ранее для бальзамирования трупов. Точно, он самый. Округлые блестящие бока, д л и н н о е у з к о е горлышко, небольшие меха. Останавливаясь время от времени, Шакили скачал меха. Не сильно, аккуратно. Из сифона под стену била тугая струя, оставляя темный извилистый след, похожий на остановившийся ручей. Эта непрерывная расплывающаяся линия тянулась за золтаном, по-видимому, от самой лаборатории. Рядом с Шекелисом, освещая ему путь, следовал Томас, держащий горящую лампадку орденских алхимиков. Причем свой светильник к о с т е л я н старался держать подальше и от сифона, и от темных потеков на полу. Греческий огонь в сифоне, догадался Всеволод. Что ж, теперь ясно, что за дорожка такая. Это кижидкий й фитиль, вот что. В самом деле, пламя к склепу следовало пускать издали. Иначе не успеешь отбежать на безопасное расстояние и сгоришь вместе с нечистью. Шакелис и Тевтон подошли ближе. Золтан брызнул из сифона в последний раз, соединяя темную линию под стеной с густыми п о т е к а м и на ступенях, ведущих к склепу. Затем пустился в торопливые объяснения. Там в лаборатории котел закрытый, здоровый такой, тяжеленный, сюда не дотащишь. А в котле горючей смеси на треть. Мы ее сифон перекачали. Запертая дверь склепа ходила ходуном. Слушать Шакелиса было недосуг. Правильно сделали, перебил его Всеволод. А теперь уходите, если дело сделано. Давайте все наверх. Дальше я и один у п р а в л ю с ь Нечего здесь толпой красного петуха пускать. Вообще т о дело еще не сделано. Забоченно нахмурил брови Томас. Огненную дорожку надо бы продлить. Туда вон за лабораторию. Смеси-то в сифоне еще полно, так оно надежнее будет, уцелеть больше шансов. Огонь ведь быстро побежит. Хорошо, нетерпеливо отозвался Всеволод. Доделаю, что надо, сам доделаю. Он оторвал спину от сотрясающейся двери, х л ю п а я сапогами по пролитой горючей смеси, ноги на д о б е р е ч ь пронеслось в голове: упаси Боже, пламя заденет. Выбрался из ниши. Подхватился чащеся темной жиже сифон в одну руку, факел в другую. Держа огонь в отдалении от себя и бронзового сосуда, в с е в о л о т недовольно глянул на п е р е м и н а ю щ и х с я людей. Чё стоите? Сказано же, прочь отсюда, бегом, наверх. Томас знает эти подземелья как свои пять пальцев, так что в миг выведет всех. И светильник у к о с т е л я н а имеется. В общем, не запутают л в темноте. Ну. Поторопил в с е в о л о д Повиновались, неохотно, но пошли, ушли, все, кроме одного. А ты как же Русич? Бранку так и не сдвинулся с места и смотрит хмуро из-под лобья. Ох, д а чего же упрям этот в о л о х Уж как не бой, огрызнулся в с е в о л о д Остаешься? Кому-то нужно подпалить все это. А если уйти не успеешь, если сгоришь вместе с Бернгардом, кто тогда закроет проклятый проход? п о м н и т с я ты обещал. Обещал, – п е р е б и л в с е в о л о д Успею, не сгорю. Должен потому, что успеть, изгореть не должен. Благо путь наверх худо-бедно, но все же в этот раз он запомнил. Да, конечно, Бранку прав, р у д н у ю черту закрывать кроме него некому. но и это дело. в Севолод покосился на густые потеки, исходившие резкими алхимическими испарениями, на круглые бока громовых шаров с обвисшими ф и т и л я м и Доверить он сейчас тоже не мог никому. Какой прок запирать границу миров, если за спиной остается черный князь со сворой воинов умрунов, да черная княгиня в придачу? Станал клинок втиснутый за запорную скобу. т р е щ а л а покореженная дверь, которую уже не просто били, рубили изнутри. Шел бы ты отсюда, а, Бранко, не задерживал бы и над душой не стоял. Дорогу ведь знаешь. Волох покачал головой. Ты совершаешь большую ошибку, Русич. Выпусти Бернгарда и не рискуй собой. в с е в о л о д досадливо сплюнул, поставил сифон, положил руку на меч. Уходи, Волох. Добром прошу, м не с тобой припираться некогда. С рублю доспалю да вместе с н е ч и с т ь ю и д е л о с концом. Не станет же разумный Бранко обнажать сейчас против него свою сабельку, а если рискнет, что ж, ему хуже. в о л о х сверкнул глазами но сдержался, повернулся, зашагал прочь от склепа, внял таки. е Вот и славно, не сжигать же упрямца в самом деле. Бранко уходил недовольный и злющий, а и пусть его, переживет. Не затоптал бы только этот валашский дурень огненную дорожку, не напакостил бы из-под тишка. Но нет, на извилистый след пролитой по над стенкой зажигательной смеси Валох не покушался. Севолод поспешил за ним, тяжелый бронзовый сосуд снова оттягивал левую руку, правой потрескивал факел. Начала извилистой линии он н а т ы с к а л под дверью алхимической лаборатории. Томас настоятельно советовал удлинить огненную дорожку. В Сифоне вон еще булькает горючая смесь. Но хватит ли ее, чтобы удлинить достаточно? н а м и г сомнения все же охватило все в о л о д а Может правильно советовал Бранко? Может разумнее не рисковать? Носитель древней сильной крови. Единственный человек, способный перекрыть дорогу тварям иного мира, умеющий, знающий, как это сделать. Он ведь по большому счету уже не принадлежит себе. В первую очередь он теперь обязан думать о судьбе всего обиталища, которое непременно сгинет, если сам он не выйдет из подземелья. Но если выйдя сам, он не остановит Бернгарда, истинные помыслы которого темны как ночь. Что лучше, что хуже? От запертой двери склепа отлетел отколотый кусок доски. Магистр взревел нечеловеческим голосом, то ли панукая своих мертвецов, то ли исходя б е с с и л ь н о й яростью. И все сомнения сразу улетучились. Все стало предельно ясно и просто. В людском мире нечести не место. Всякой нечести. Это неписанный, но неоспоримый закон, что стоял, стоит. и будет стоять превыше прочих законов с начала времен и до их окончания. Граница между о б и т а и щ а м и проведена не случайно, ибо нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах смешивать одно с другим. И б о вступая в сговор с одной тварью против другой, сам в чем-то теряешь человеческий облик. А значит, сейчас нужно сжечь Бернгарда, его с е р е б р я н о к р о в ы х у м р у н о в и полоненную лидерку. Но самому при этом нужно выжить, чтобы после пустить свою кровь в мертвые воды и уже там на берегу умереть спокойно, с чистой совестью и с чувством выполненного долга, как и положено умирать в о и н а м сторожи.